Все в апреле устроить можно. Серый дым разлетелся пудрой. Туча грозная, черный кот. Но однажды апрельским утром уползёт она, уползет. Надо мною апрель колдует, звездочёт на тропу ведет. Наконец по звезде найду я, что искала за годом год. Мне поверить в апрель несложно. влиться в новый круговорот. Всё в апреле устроить можно. Не как прежде, наоборот. Вот такие метаморфозы. Даже яд превратится в мед. Если пышным кустом мимозы день негаданно зацветет, Будет небо из перламутра, и печаль моя уплывет. Это только апрельским утром от влюбленности тает лед.